Александр Харников. Северный Сфинкс. Текст читает Дементьев Илья. Автор благодарит за помощь и поддержку Макса Д. Он же Род Вариор. Пролог. 23 апреля, 5 мая 1801 года. Рассвет. Балтийское море недалеко от Ревеля. Борт 36-пушечного фрегата Его Величество Бланш. Полковник королевской морской пехоты Пол Хатчингс. Ну вот началось. Шлюпки с моими парнями отвалили от бортов кораблей Скарды И осторожно, стараясь, не шуметь, направились к затянутому легкой предрассветной дымкой берегу. Вчера вечером штабной офицер сообщил мне страшную весть. Эти чёртовы русские каким-то непостижимым способом убили нашего любимого адмирала. По его словам, выстрел был произведен словно из преисподней, при этом никто ничего не видел и не слышал. Просто неизвестно, откуда прилетела пуля и разнесла череп сэра Горацио. Не иначе смерть адмирала — дело рук пятнистых русских, о которых рассказал вчера лазутчик из Ревеля. От его слов у меня даже мороз пошел по коже. И это несмотря на то, что я всегда считал себя человеком смелым, повидавшим много такого, чего нормальному человеку лучше не видеть». Как я понял, на военном совете, состоявшемся на борту «Элефанта», было принято окончательное решение продолжить операцию и атаковать Ревель. Пусть этот проклятый город превратится в погребальный костер нашему адмиралу. Так, кажется, римляне и греки хоронили своих павших героев. Я долго думал, сообщать ли солдатам и офицерам о смерти сэра Гарацио. С одной стороны... Печальное известие о том, что с нами нет адмирала, могло пагубно отразиться на боевом духе морских пехотинцев. С другой стороны, мои парни будут рваться в бой, чтобы отомстить за его смерть. Ведь те, кто носит военную форму, всегда помнят. Рано или поздно и за ними может явиться старуха с косой. Так стоит ли бояться смерти и прятаться от нее? Сегодня, когда восточная сторона неба едва зарозовела, Десант начал грузиться в корабельные шлюпки. Надо было незаметно, но быстро добраться до вражеского берега. Высадив первую волну морских пехотинцев, шлюпки помчатся к кораблям, чтобы забрать вторую волну. А до того времени, пока она прибудет, те, кто высадился первыми, будут находиться один на один с противником. Даже артиллерия с кораблей нам ничем не поможет. Когда вражеские солдаты сблизятся с нами то уже нельзя будет вести прицельный огонь. Можно запросто угостить ядрами своих же. Но пока противника не видно, это не значит, что его нет вообще. Вполне вероятно, что он поджидает нас и откроет огонь тогда, когда мы приблизимся с ним лицом к лицу. И хотя этот бой для меня не первый, но все же я почувствовал легкий мандраж. Ничего. Как только загремят первые выстрелы, все сразу пройдет. Надо будет бежать вперед... Стрелять и рубить врага словом убивать. Дно шлюпки зашуршало по прибрежному песку. Хорошо, что здесь можно пристать прямо к берегу. Не очень-то хотелось прыгать в холодные воды. Я достал пистолет и взвел курок. Морские пехотинцы развернулись в цепь и, чуть пригнувшись, осторожно двинулись вперед. Берег молчал. Помнится, что лазучик по имени Том рассказал вчера, что после высадки нас... «Все непременно должны атаковать русские егеря. Но их что-то не видно. Может быть, они еще ничего не знают о нас? Что ж, тем лучше. Если мы успеем без потерь десантироваться, то тогда русским придется плохо. Мои парни быстро надерут им задницу. Шаг за шагом мы двигались вперед». Вот уже последние солдаты первой волны высадились на берег. Шлюпки развернулись и резво помчались к кораблям, стоящим на якорях. И тут начались наши неприятности. Лейтенант Николсон, шагавший рядом со мной, вдруг вскрикнул и ничком рухнул на песок. Выстрелы я не слышал. Справа и слева раздались испуганные крики. «Похоже, что кто-то невидимый в предрассветной мгле беззвучно одного за другим убивал моих людей». В небо с шипением взлетела пылающая звездочка, с легким хлопком превратилась в маленькое солнце и медленно стала опускаться вниз. «Боже праведный!» — испуганно воскликнул сержант Грэхэм, заслоняя рукой глаза от яркого света. «Что это такое?» Впереди загремели выстрелы. Морские пехотинцы от неожиданности попятились. «Надо было срочно что-то делать, иначе русские егеря, а кто же еще мог вести по нам такой меткий огонь, перестреляют всех нас, словно кроликов!» «Не целясь!» Я пальнул из пистолета в сторону противника, потом выхватил из ножен саблю и воскликнул. «Вперед, ребята! За короля и нашу старую добрую Англию! Покажем этим русским свиньям, что такое британская морская пехота!»